Транспортная иммобилизация при повреждениях нижней челюсти осуществляется стандартной пластмассовой прощевидной шиной. Техника применения шины описана в разделе «Средства транспортной иммобилизации». Иммобилизация нижней челюсти показана при закрытых и открытых переломах, обширных ранах и огнестрельных ранениях. В случае длительного обездвиживания пластмассовой подбородочной шиной возникает необходимость поить и кормить больного. Кормить следует только жидкой пищей через тонкую резиновую или полихлорвиниловую трубочку длиной 10-15 см, введенную в полость рта между зубами и щекой до коренных зубов. Конец полихлорвиниловой трубочки следует предварительно оплавить, чтобы не повредить слизистую оболочку полости рта. Когда отсутствует стандартная прощевидная шина, иммобилизация нижней челюсти осуществляется широкой прощевидной повязкой или мягкой повязкой уздечка. Перед наложением повязки под нижнюю челюсть необходимо подложить кусок плотного картона, фанеры или тонкую дощечку размером 10 на 5 см, обернутую серой ватой и бинтом. Прощевидную повязку можно сделать из широкого бинта, полосы легкой ткани. Транспортировка пострадавших с повреждениями нижней челюсти и лица, если позволяет состояние, осуществляется в положении сидя. Транспортная иммобилизация при повреждениях шеи и шейного отдела позвоночника. Тяжесть повреждений обусловлена расположенными в области шеи крупными сосудами, нервами, пищеводом, трахеей. Травмы позвоночника и спинного мозга в шейном отделе относятся к наиболее тяжелым повреждениям и нередко приводят к гибели пострадавшего. Иммобилизация показана при переломах шейного отдела позвоночника, тяжелых повреждениях мягких тканей шеи, острых воспалительных процессах. Признаки тяжелых повреждений шеи. Невозможность повернуть голову из-за болей или удерживать ее в вертикальном положении. Искривление шеи полный или неполный паралич рук и ног при повреждении спинного мозга, кровотечение, свистящий звук в ране на вдохе и выдохе или скопление воздуха под кожей при повреждении трахеи. Иммобилизация лестничными шинами в виде шины Башмакова. Шину формируют из двух лестничных шин по 120 см. Вначале выгибают одну лестничную шину по боковым контурам головы, шеи и надплечей. Вторую шину выгибают соответственно контуром головы, задней поверхности шеи и грудного отдела позвоночника. Затем обе шины обертывают ватой и бинтами и связывают между собой. Шину прикладывают к пострадавшему и укрепляют ее бинтами шириной 14-16 см. Иммобилизацию должны выполнять не менее двух человек. Один удерживает голову пострадавшего и приподнимает его а второй прикладывает и прибинтовывают шину. Иммобилизация картонно-марлевым воротником, типа воротника Шанса. Воротник может быть заготовлен заранее. Успешно применяется при переломах шейного отдела позвоночника. Из картона делают фигурную заготовку размерами 430 на 140 мм. Затем картон обертывают слоем ваты и покрывают двойным слоем марли. Края марли сшивают. На концах пришивают по две завязки. Голову пострадавшего осторожно приподнимают и подводят под шею картонно-марлевый воротник. Завязки связывают спереди. Иммобилизация ватно-марлевым воротником. Толстый слой серой ваты обертывают вокруг шеи и туго прибинтовывают бинтом шириной 14-16 см. Повязка не должна сдавливать органы шеи и мешать дыханию. Ширина слоя ваты должна быть такова, чтобы края воротника туго подпирали голову. Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях головы и шеи. Неосторожное перекладывание больного на носилки. Лучше всего, если голову при перекладывании поддерживает один человек. Иммобилизацию выполняет один человек, что ведет к дополнительной травме головного и спинного мозга. Фиксирующая повязка сдавливает органы шеи, и затрудняет свободное дыхание. Отсутствие постоянного наблюдения за пострадавшим в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавших с повреждениями шеи и шейного отдела позвоночника осуществляется на носилках в положении лежа на спине со слегка приподнятой верхней половиной туловища. Транспортная иммобилизация при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника. Пострадавшие с травмой позвоночника нуждаются в особо бережной транспортировке, так как возможно дополнительное повреждение спинного мозга. Иммобилизация показана при переломах позвоночника как с повреждением спинного мозга, так и без его повреждения. Признаки повреждения позвоночника. Боли в области позвоночника, усиливающиеся при движениях. А не менее участков кожи на туловище или конечностях. Пострадавший не может самостоятельно двигать руками или ногами. Транспортная иммобилизация при повреждении позвоночника достигается тем, что каким-либо способом устраняют провисание полотнища носилок. Для этого на них укладывают обернутый одеялом фанерный или деревянный щит, доски, фанерные или лестничные шины и так т.д. Иммобилизация с помощью лестничных и фанерных шин, Четыре лестничные шины длиной 120 см, обернутые ватой и бинтами, укладывают на носилки в продольном направлении. Под них в поперечном направлении укладывают 3-4 шины длиной 80 см. Шины связывают между собой бинтами, которые с помощью кровоостанавливающего зажима продергивают между просветами проволоки. Аналогичным способом могут быть уложены фанерные шины. Сформированный таким образом щит из шин сверху укрывают сложенным в несколько раз одеялом или ватно-марлевыми подстилками. Затем на носилки осторожно перекладывают пострадавшего. Иммобилизация подручными средствами. Деревянные рейки, узкие доски и другие средства укладывают и прочно связывают между собой. Затем накрывают их подстилкой достаточной толщины, перекладывают пострадавшего и фиксируют его. При наличии широкой доски допустимо уложить и привязать пострадавшего к ней. Для транспортировки и переноски раненого можно приспособить снятую с петель дверь. Вместо досок можно использовать лыжи, лыжные палки, жерди, уложив их на носилки. Однако следует очень тщательно обезопасить от давления те участки тела, с которыми эти предметы будут соприкасаться, чтобы предупредить образование пролежней. При любом способе иммобилизации пострадавшего необходимо фиксировать к носилкам, чтобы он не упал при переноске, погрузке, подъеме или спуске по лестнице. Фиксацию осуществляют полосой ткани, полотенцем, простыней, медицинской косынкой, специальными ремнями и так далее. Под поясницу необходимо подкладывать небольшой валик из ваты или одежды, что устраняет ее провисание. Под колени рекомендуется подложить свернутую валиком одежду, одеяло или небольшой вещевой мешок. В холодное время года пострадавший должен быть тщательно укутан одеялами. В крайних случаях при отсутствии стандартных шин и подручных средств, пострадавший с повреждением позвоночника укладывается на носилки в положении на животе. Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника. Отсутствие какой-либо иммобилизации – это наиболее частая и грубая ошибка. Отсутствие фиксации пострадавшего на носилках со щитом и шине из подручных средств. Отсутствие валика под поясничным отделом позвоночника. Эвакуация пострадавшего должна осуществляться санитарным транспортом. При транспортировке обычным транспортом под носилки необходимо подстелить солому или другой материал, чтобы свести до минимума возможность дополнительной травматизации. Повреждения позвоночника часто сопровождаются задержкой мочеиспускания, поэтому во время длительной транспортировки необходимо своевременно опорожнять мочевой пузырь с помощью катетера. Транспортная иммобилизация при переломах ребер и грудины. Переломы ребер и грудины, особенно множественные, могут сопровождаться внутренним кровотечением, выраженными нарушениями дыхания и кровообращения. Своевременная и правильно выполненная транспортная иммобилизация способствует предупреждению тяжелых осложнений травм грудной клетки и облегчает их лечение. Транспортная иммобилизация при переломах ребер. Одновременно с повреждением ребер могут возникнуть повреждения межреберных сосудов, нервов и плевры. Острые концы сломанных ребер могут повредить ткань легкого, что ведет к скоплению воздуха в плевральной полости. Легкая спадается и выключается из дыхания. Наиболее тяжелые расстройства дыхания наступают при множественных переломах ребер, когда каждое ребро ломается в нескольких местах, кончатые переломы. Такие повреждения сопровождаются парадоксальными движениями грудной клетки во время дыхания, При вдохе поврежденный участок грудной стенки западает, мешая расправлению легкого, а при выдохе выбухает. Признаки переломов ребер. Боль по ходу ребер, которая усиливается при дыхании. Ограничение вдоха и выдоха из-за болей. Хрустящий звук в области перелома при дыхательных движениях грудной клетки. Парадоксальные движения грудной клетки при окончатых переломах скопление воздуха под кожей в области перелома, кровохарканья. Иммобилизация при переломах ребер осуществляется тугим бинтованием, которое выполняют при неполном выдохе, иначе повязка будет свободной и никакой фиксирующей функции выполнять не будет. Необходимо учитывать, что тугая повязка ограничивает дыхательные движения грудной клетки и длительная иммобилизация может привести к недостаточной вентиляции легких, и ухудшению состояния пострадавшего. При множественных переломах ребер с парадоксальными дыхательными движениями грудной клетки, переломы, на месте получения травмы поле боя, накладывают тугую бинтовую повязку на грудь и как можно быстрее эвакуируют пострадавшего. При задержке эвакуации более чем на час-полтора должна выполняться внешняя фиксация окончатого перелома ребер, По методу витюгова айбабина. Для внешней фиксации перелома используют пластинку любой твердой пластмассы размером 25 на 15 см или фрагмент лестничной шины длиной около 25 см. В пластмассовой пластинке делают несколько отверстий: мягкие ткани тела прошивают хирургическими нитями и привязывают их к пластмассовой шине или фрагменту лестничной шины, выгнутому по контуру грудной клетки. Транспортная иммобилизация при переломах грудины. Переломы грудины сочетаются с ушибом сердца. Возможно также ранение сердца, плевра, легкого, повреждение внутренней грудной артерии. Иммобилизация показана при переломах грудины со значительным смещением или подвижностью костных отломков. Признаки перелома грудины. Боль в области грудины, усиливающаяся во время дыхания и при кашле. Деформация грудины. Хруст костных отломков при дыхательных движениях грудной клетки, припухлость в области грудины. Транспортная иммобилизация осуществляется наложением тугой бинтовой повязки на грудь. В области спины под повязку подкладывают небольшой ватно-марливый валик для того, чтобы создать переразгибание кзади в грудном отделе позвоночника. При выраженной подвижности отломков грудины создается угроза повреждения внутренних органов. В этом случае иммобилизацию следует осуществлять по методу витюгова бабина. Пластмассовая шина или фрагмент лестничной шины при этом размещают поперек грудины. Ошибки транспортной иммобилизации при переломах ребер и грудины. Чрезмерно тугое бинтование груди, ограничивающее вентиляцию легких и ухудшающее состояние пострадавшего. Тугое бинтование груди, когда костные отломки развернуты в сторону грудной полости. Давление повязкой приводит к еще большему смещению отломков и травме внутренних органов. Длительное, свыше часа полутора часов, фиксация окончатых переломов ребер тугой бинтовой повязкой, эффективность которой при таких повреждениях недостаточна. Транспортировка пострадавших с переломами ребер и грудины, осуществляется в полусидячем положении, что создает лучшие условия для вентиляции легких. Если это затруднительно, можно эвакуировать пострадавшего в положении лежа на спине или на здоровом боку. Переломы ребер грудины, как указано ранее, могут сопровождаться повреждением легкого, ушибом сердца, внутренним кровотечением. Поэтому во время эвакуации пострадавших необходимо постоянное наблюдение – чтобы вовремя заметить признаки нарастающей дыхательной и сердечной недостаточности, нарастающей кровопотери, бледность кожного покрова, частый неритмичный пульс, выраженную одышку, головокружение, обморочное состояние. Транспортная иммобилизация при повреждении верхних конечностей. Повреждения плечевого пояса и верхних конечностей включают переломы лопатки, Переломы и вывихи ключицы, повреждения плечевого сустава и плеча, локтевого сустава и предплечья, лучезапястного сустава, переломы костей и повреждения сустава в кисти, а также разрывы мышц, сухожилий, обширные раны и ожоги верхних конечностей. Иммобилизация при повреждениях ключицы. Наиболее частым повреждением ключицы следует считать переломы, которые, как правило, сопровождаются значительным смещением отломков. Острые концы костных отломков расположены близко к коже и легко могут ее повредить. При переломах и огнестрельных ранениях ключицы могут быть повреждены расположенные рядом крупные подключичные сосуды, нервы плечевого сплетения, плевра и верхушка легкого. Признаки перелома ключицы. Боль в области ключицы, Укорочение и изменение формы ключицы, значительная припухлость в области ключицы, движение рукой на стороне повреждения ограничены и резко болезнены, патологическая подвижность. Иммобилизацию при повреждениях ключицы осуществляют бинтовыми повязками. Наиболее доступный и эффективный способ транспортной иммобилизации прибинтовывание руки к туловищу с помощью повязки дезо. Иммобилизация при переломах лопатки. Значительного смещения отломков при переломах лопатки обычно не наступает. Признаки перелома лопатки. Признаки перелома лопатки. Боль в области лопатки, усиливающаяся при движении рукой, нагрузки по оси плеча и опускании плеча, припухлость над лопаткой. Иммобилизация осуществляется при плеча к туловищу циркулярной повязкой, и подвешиванием руки на косынке, либо фиксацией всей руки к туловищу повязкой ДЭЗО. Иммобилизация при повреждениях плеча, плечевого и локтевого суставов осуществляется при переломах плеча, вывихах суставов, огнестрельных ранениях, повреждениях мышц, сосудов и нервов, обширных ранах и ожогах, гнойно-воспалительных заболеваниях. Признаки переломов плеча и повреждений смежных суставов Выраженная боль и припухлость в области повреждения. Боль резко усиливается при осевой нагрузке и движении. Изменение формы плеча и суставов. движение в суставах значительно ограничены или невозможны. Патологическая подвижность в области перелома плеча. Иммобилизация лестничной шиной – наиболее эффективный и надежный способ транспортной иммобилизации при повреждениях плеча, плечевого и локтевого суставов. Шина должна захватывать всю поврежденную конечность. От лопатки здоровой стороны до кисти на поврежденной руке и при этом выступать на 2-3 см за кончики пальцев. Иммобилизацию выполняют лестничной шиной длиной 120 см. Верхняя конечность фиксируется в положении незначительного переднего и бокового отведения плеча. В подмышечную область на стороне повреждения вкладывают мягкий валик. Локтевой сустав согнут под прямым углом. Предплечье расположено таким образом, чтобы ладонь была обращена к животу. В кисть вкладывают валик. Подготовка шины. Измеряют длину от наружного края лопатки здоровой стороны пострадавшего до плечевого сустава и изгибают на этом расстоянии шину под тупым углом. Измеряют по задней поверхности плеча пострадавшего – Расстояние от верхнего края плечевого сустава до локтевого сустава и изгибают шину на этом расстоянии под прямым углом. Оказывающий помощь на себе дополнительно изгибает шину по контурам спины, задней поверхности плеча и предплечья. Часть шины, предназначенную для предплечья, рекомендуется выгнуть в форме желоба. Примерив изогнутую шину к здоровой руке пострадавшего, делают необходимое исправление. Если шина недостаточной длины и кисть свисает, ее нижний конец необходимо нарастить куском фанерной шины или толстого картона. Если же длина шины чрезмерно, ее нижний конец подгибают. К верхнему концу обернутой ватой и бинтами шины привязывают две марлевые тесемки длиной 75 см. Подготовленную к применению шину прикладывают к поврежденной руке, Верхний и нижний конец шины связывают тесемками, шину укрепляют бинтованием. Руку вместе с шиной подвешивают на косынке. Для улучшения фиксации верхнего конца шины к нему следует прикрепить дополнительно два отрезка бинта длиной полтора метра. Затем провести бинтовые тесьмы вокруг плечевого сустава здоровой конечности, сделать перекрест, обвести вокруг груди и связать. Ошибки при иммобилизации плеча лестничной шиной. Верхний конец шины достигает только лопатки больной стороны. Очень скоро шина отходит от спины и упирается в шею или голову. При таком положении шины иммобилизация повреждений плеча и плечевого сустава будет недостаточной. Отсутствие тесьмы на верхнем конце шины, что не позволяет его надежно фиксировать. Плохое моделирование шины. Иммобилизованная конечность не подвешена на косынку или перевязь. При отсутствии стандартных шин иммобилизацию осуществляют с помощью косынки медицинской, подручных средств или мягких повязок. Иммобилизация косынкой медицинской. Иммобилизация косынка осуществляется в положении небольшого переднего отведения плеча при согнутом под прямым углом локтевом суставе. Основание косынки обводится вокруг туловища примерно на 5 см выше локтя, и концы ее связываются на спине ближе к здоровой стороне. Вершина косынки заводится кверху на надплечье поврежденной стороны. В образовавшемся кармане удерживаются локтевой сустав, предплечье и кисть. Вершина косынки на спине связывается с более длинным концом основания. Поврежденная конечность оказывается полностью охваченной косынкой и фиксированной к туловищу. Иммобилизация подручными средствами. Несколько дощечек, кусок толстого картона в виде жёлоба могут быть уложены с внутренней и наружной поверхности плеча, что создает некоторую неподвижность при переломе. Затем руку помещают на косынку или поддерживают перевязью. Иммобилизация повязкой ДЭЗО. При переломах плеча и повреждении смежных суставов иммобилизация осуществляется наложением повязки по типу ДЗО. Правильно выполненная иммобилизация верхней конечности значительно облегчает состояние пострадавшего и специальный уход во время эвакуации не требуется. Однако периодически следует осматривать конечность, чтобы при увеличивающемся в области повреждения отеки не наступило сдавление тканей. Для наблюдения за состоянием кровообращения в периферических отделах конечности рекомендуется оставлять незабинтованными концевые фаланги пальцев. При появлении признаков сдавления туры бинта следует ослабить или рассечь и подбинтовать. Транспортировка осуществляется в положении сидя, если позволяет состояние пострадавшего. Иммобилизация при повреждении предплечья, лучезапясного сустава, кисти и пальцев. Показаниями к транспортной иммобилизации следует считать все переломы костей предплечья, повреждения лучезапясного сустава, переломы кисти и пальцев, обширные повреждения мягких тканей, глубокие ожоги, гнойно-воспалительные заболевания. Признаки переломов костей предплечья, кисти и пальцев, повреждения лучезапясного сустава и сустава в кисти. Боль и припухлость в области травмы. Боль значительно усиливается при движении. Движение поврежденной руки ограничены или невозможны. Изменение обычной формы и объема суставов предплечья, кисти и пальцев. Патологическая подвижность в области травмы. Иммобилизация лестничной шиной – наиболее надежный и эффективный вид транспортной иммобилизации при повреждениях предплечья, обширных повреждениях кисти и пальцев. Лестничная шина накладывается от верхней трети плеча до кончиков пальцев. Нижний конец шины выступает на 2-3 см. Рука должна быть согнута в локтевом суставе под прямым углом, а кисть обращена ладонью к животу и незначительно отведена в тыльную сторону. В кисть вкладывают ватно-марливый валик для удержания пальцев в положении полусгибания. Лестничную шину длиной 80 см обернутую ватой и бинтами, сгибают под прямым углом на уровне локтевого сустава, таким образом, чтобы верхний конец шины находился на уровне верхней трети плеча. Участок шины для предплечья изгибают в виде желоба. Затем прикладывают к здоровой руке и исправляют недостатки моделирования. Подготовленную шину накладывают на больную руку, прибинтовывают на всем протяжении и подвешивают на косынку. Верхняя часть шины, предназначенная для плеча, должна быть достаточной длины, чтобы надежно обездвижить локтевой сустав. Недостаточная фиксация локтевого сустава делает иммобилизацию предплечья неэффективной. При отсутствии лестничной шины иммобилизацию осуществляют с помощью фанерной шины, дощечки, косынки, пучка хвороста, подола рубахи.